Каких я только губ не целовал, каких я только радости не знал, И все ушло. Какой-то сон бесплотный, Все то, что я так жадно осязал.